Впечатление о народе Фактические описания русской жизни в историческом смысле, конечно же, ценнее субъективных суждений того или иного автора о русских людях. Однако и здесь тоже можно обнаружить немало интересного, скажем, описание внешности предков. Все отмечают очень здоровый вид русских, а многим они кажутся красивыми. Мужчины и женщины у них чрезвычайно как хороши собою и здоровы. Барберини. Московитяне вообще роста среднего и телосложения здорового и весьма крепкого Имеют голубые глаза, длинную бороду, короткие ноги и огромное туловище – и иовий Жители страны весьма красивы на вид Мужчины очень белы, толсты и высоки Женщины обыкновенно очень красивы и весьма украшает их куний мех, из которого у них сделаны платья и шапки Хуан Персидский Упитанность местных жителей бросается в глаза всем авторам. Что касается до их телосложения, то они большей частью роста высокого и очень полны, почитая за красоту быть толстыми и дородными, пишет Флетчер. Штаден находит иное объяснение русской корпулентности. Все ездят летом верхом, а зимой в санях, так что не производят никакого движения, что делает их жирными и тучными. Но они даже почитают наиболее брюхастых, называя их доротный шаловек». Внешность московитян иноземцам нравится, а вот нравы и поведение не особенно. Оно и понятно, в ту неполиткорректную эпоху ксенофобия и вообще антипатия ко всему чужому, непривычному, были в порядке вещей. Тем не менее, есть вещи, которые иностранным современникам кажутся в русских завидными или похвальными. Во-первых, это крепкое здоровье. Штаден пишет, что русские начинают болеть только в старости, а живут они долго, чуть ли не до 120 лет, и вообще среди населения необычно много стариков. В Европе тогда средняя продолжительность жизни была невысокой, и пропорция пожилых людей свидетельствовала о хорошем качестве жизни. Первый побывавший на Руси англичанин Ричард Ченслер очень высоко оценивает силу и выносливость русских воинов. «Спрошу я вас». «Много ли найдется между нашими хвостливыми воинами таких, которые могли бы пробыть с ними в поле хотя бы один месяц? Не знаю ни одной страны около нас, которая бы славилась такими людьми». А дальше англичанин все портит, прибавляя и животными. Дело в том, что еще больше ему понравилась суровость и выносливость русских лошадей. Впрочем, в те времена военная мощь страны в значительной степени определялась качеством лошадей, главной боевой техники эпохи. Многие также отмечают чистоплотность русских, не догадываясь о том, что она -то и была причиной крепкого здоровья и долгой жизни. Частота, с которой местные жители моются и ходят в баню, непривычным к гигиене европейцам кажется экзотичной и не у всех вызывает одобрение. Скажем, Флетчер считает, что неважный цвет лица женщин объясняется пристрастием к парилке, Хотя на самом деле вина лежала на чрезмерном пристрастии к белилам. Очень хорошее впечатление производит русская набожность и труд православных миссионеров, не жалеющих сил и даже жизни для распространения Христового учения среди язычников. «Отправляются они в разные страны, лежащие на север и восток, куда достигают только с величайшим трудом и с опасностью чести и жизни», почтительно пишет Герберштейн. Они не ждут и не желают никакой от того выгоды, ибо, запечатлевая иногда учение Христова смертью, они стараются единственно только о том, чтобы сделать угодное Богу, наставить на истинный путь души многих, совращенных с Него заблуждением, и приобрести их Христу. При этом удивляет отсутствие богохульственных ругательств, обычных в Европе, Как мы знаем, русские привыкли брониться более крепким манерам. Вот что действительно выгодно отличало тогдашних жителей Руси от европейцев, это широко распространенная традиция жалеть убогих, нищих, сирот, которым щедро подавали милостыню и не давали умереть от голода. По сравнению со всеми их другими деяниями, «Не менее значимо то, что они берут на свое содержание много нищих, которых каждый из них по своему достатку и, как того требует евангельское благочестие, наделяет милостыней, одевает, поет и кормит», — пишет Компензе, вздыхая, что московитяне «кажется, лучше нас следуют учению евангельскому». Читать Альберта Компензе вообще очень лестно для национального самосознания. Обмануть друг друга почитается у них ужасным, гнусным преступлением. Прелюбодеяние, насилие и публичное распутство также весьма редки. Противоестественные пороки совершенно неизвестны, а о преступления и богохульстве вовсе не слышно. Жаль только, что сведения эти составлены понаслышке и не подтверждаются рассказами людей, лично побывавших на Руси. Увы, и здесь я уже перехожу к критическим отзывам в адрес московитов, большинство иностранцев, которым приходилось иметь дело с русскими купцами и должностными лицами, утверждают об их честности нечто прямо противоположное. Очень много жалоб на обман в коммерции. Они болтуны и великие лжецы, без всякого правдоподобия в своих словах, листицы и лицемеры, возмущается английский посол Энтони Дженкинсон. Кто ведет с ними торговые дела, должен быть всегда осторожен и весьма бдителен, в особенности же не доверять им слепо, потому что на словах они довольно хороши, зато на деле придурные и как нельзя ловчее умеют добродушной личиною и самыми вкрадчивыми словами прикрывать свои лукавейшие намерения, сетуют Барберини. Притом они большие мастера на обман и подделку товаров. И с особенным искусством умеют подкрашивать соболей, чтобы продавать за самые лучшие. Или покажут вам одну вещь на продажу, останетесь с ними торговаться о цене, они тут будто и уйдут, и слышать не хотят об уступке за предложенную им цену. А между тем и не заметите, как уже обменяют вещь и возвращаются к вам, уступая ее. Такого же мнения и Флетчер. Что касается до верности слова, то русские большей частью считают его почти нипочем. Как скоро могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание? Поистине можно сказать, как вполне известно тем, которые имели с ними более дела по торговле, что от большого до малого, за исключением весьма немногих, которых очень трудно отыскать, всякий русский не верит ничему, что говорит другой, Но зато и сам не скажет ничего такого, на что бы можно было положиться. Кажется, склонностью к двуличию больше всего отличались жители столицы. Оказывается, москвичей не любили уже тогда. Об этом мы узнаем от Герберштейна. Москвичи считаются хитрее и лживее всех остальных русских. И в особенности на них нельзя положиться в исполнении контрактов. Они сами знают об этом, и когда им случится иметь дело с иностранцами, то для возбуждения большей к себе доверенности они называют себя не москвичами, а приезжими. В оправдание предков нужно сказать, что изворотливыми и двоедушными их сделали обстоятельства жизни в государстве, которое управлялось не по твердым законам, а по воле всесильного начальства. Для выживания и тем более преуспеяния в этой специфической реальности примотаю честность опасны, а полезны гибкость, лукавство и мгновенная приспособляемость. Еще хуже купцов были чиновники. Корыстолюбие же их простирается до той степени, что если не подарить им чего-нибудь, нельзя ничего от них получить, не ни совершить никакой с ними сделки, удивляется Барберини. Вельможи, как и частные люди, не постыдятся нагло потребовать чуть что увидят перстни или другие вещицы, даже деньги, словом, все, что бы то ни было. У самого канцлера принято за правило, что если кто придет к нему и объявит, что желал бы поцеловать государеву руку за какое-нибудь дело, потому что прежде всегда надо обратиться к канцлеру, первое его слово «а принес ли что-нибудь, что чтоб удостоиться взглянуть на ясные очи государя?» Это значит, что должно его задарить. Вот, оказывается, каким временам восходит классический источник чиновничьего обогащения – право допуска. Из побочных эффектов ордынскости самым болезненным и исторически проблемным явлением была привычка к несвободе. Люди, тяготившиеся ермом и тосковавшие по воле, имели возможность, если были смелы, уйти на окраины в вольные южные степи или в восточные приуральские леса. Оставались те, кто мирился с рабством. По мере крестьянского закрепощения сегрегация на смирных и активных обретала все большие масштабы, особенно обострившись во времена репрессий Ивана Грозного и Великого Голода 1601-1603 годов. Первые результаты этого своеобразного естественного отбора – Отмечает еще в начале XVI века Герберштейн, который, впрочем, главным образом наблюдал жителей столицы. «Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе, ибо весьма многие, умирая, отпускают на волю нескольких рабов, которые, однако, тотчас же за деньги продаются в рабство другим господам», — пишет посол, и дальше задается очень непростым вопросом, который и сегодня продолжает оставаться предметом ожесточенных споров. Неизвестно, такая ли загрубелость народа требует тирана-государя или от тирании князя этот народ сделался таким грубым и жестоким. Пишут о том, что русские очень осторожны в поведении и боязливы в речах, что неудивительно при огромном количестве доносчиков, расплодившихся при Иване Грозном и потом при Годунове. Бесправие порождало безинициативность, страх высовываться. Читаем у Флетчера. «Чрезвычайные притеснения, которым подвержены бедные простолюдины, лишают их вовсе бодрости заниматься своими промыслами, ибо чем кто из них зажиточнее, тем в большей находятся опасности не только лишиться своего имущества, но и самой жизни. Я нередко видел, как они, разложат товар свой, как то меха и тому подобное, Все оглядывались и смотрели на двери, как люди, которые боятся, чтобы их не настиг и не захватил какой-нибудь неприятель. Когда я спросил их, для чего они это делали, то узнал, что они сомневались, не было ли в числе посетителей кого-нибудь из царских дворян или какого сына боярского, и чтобы они не пришли со своими сообщниками и не взяли у них насильно весь товар. Вот почему народ хотя вообще способны переносить всякие труды, предается лени и пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного пропитания. А вот из Ченслера. Я слышал, как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если б только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, равно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. В целом из текстов, написанных иностранцами той эпохи, возникает образ народа сильного, ко всему привычного, очень себе на уме, непрущего прущего на рожон и не идущего с плетью против обуха, но если уж рожен подломился, а обух треснул, берегись, царство, государство. Именно это в смуту и произошло.